Экономическое благосостояние повлекло за собой и неприятные обязанности: приёмы и коктейли, которые были испытанием для моих мозолей, новые знакомства, приносившие с собой ветхие пропылённые мнения, деловые связи, долговые обязательства, ничего не значащие слова, а также гостей и необходимость отдавать визиты. Невольно, почти даже не заметив, как это произошло,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 встречал Армс Карлсон приближающийся конец ничего нельзя было сделать деньги стыдливо признали своё полное бессилие казалось глупым и бессмысленным заниматься в это время производством клестера канцелярского клея и чернил я передала управление заводом моему юристу и заведующему конторой